Глава 5. Сделанные природой, переделанный воспитанием. Что бы кто ни делал, он должен сперва сделать это у себя в уме, оборудованием, которому служит мозг. Способности разума зависит от оснащения мозга, и поэтому человек должен выяснить, какой у него мозг, прежде чем он сможет понять собственное поведение. Гай Гайр Люк и Джулиус Сегл. По сравнению со многими другими дисциплинами, Нейробиология, наука о мозге, пребывает в младенчестве, насчитывая немногим более ста лет истории. Нельзя сказать, однако, что ученые и философы не думали раньше о природе мозга, разума и мысли. Еще во времена древних греков великие умы высказывали великие мысли о происхождении сознания. Но только с развитием техники мы смогли увидеть, как функционируют различные области мозга в процессе научных исследований достигших своей высшей ступени в нейробиологии. Мы достигли больших успехов в изучении анатомии и физиологии мозга, и тем не менее важнейшие вопросы все еще требуют ответа. Один из ключевых вопросов – подобны ли мы при рождении чистой доске? И восходит он к Аристотелю. Согласно прославленному греческому философу, мозг новорожденного младенца является чистой доской или табула раса. По его теории, в таком мозге нет ни единой записи какого-либо опыта. Он словно чистая дощечка, с которой мы начинаем свое путешествие по жизни. Аристотель полагал, что мы начинаем делать записи на этой дощечке, образовывать себя, используя наши ощущения при взаимодействии с внешним миром. «В уме нет ничего, чего бы не было прежде в ощущениях», проповедовал философ, и эта идея господствовала в западной цивилизации почти 2000 лет. Очевидно, Аристотель уделял мало времени наблюдению за новорожденными. Уже через несколько минут после рождения младенец поворачивает головку в направлении звукового стимула. Что заставляет его вести себя так, будто ему есть на что смотреть, когда он еще не видел мира? Тот факт, что новорожденные младенцы демонстрируют удивительные способности восприятия, предполагает, что генетические и биологические факторы уже обозначены в виде предсуществующих паттернов нервных сетей у них в мозге. Другими словами, люди рождаются с функциональными сетями в мозге, которые могут предрасполагать их к особому поведению при правильной стимуляции. Другой пример неврологической предрасположенности мозга дает языковой центр, расположенный в левом полушарии. Когда новорожденный постоянно слышит речь матери, этот звуковой стимул активирует предварительно сформированные ткани в его языковом центре. На этой универсально провозглашаемой территории будет построен дом для хранения и применения языка. Надо отдать должное Аристотелю, он был прав, отмечая, что мы получаем информацию из внешнего мира через ощущения и что ощущения играют роль в развитии нашего разума. Но, как ясно из предшествующего рассмотрения, мы теперь знаем, что органы чувств связаны с мозгом, который генетически уже размечен. Мозговой ствол, мозжечок, средний мозг и даже неокортекс, все они имеют триллионы предварительно размеченных синаптических связей, которые были закодированы в течение всей истории нашего вида. Вместо чистой дощечки на стартовой точке жизни, мы имеем универсальные для всех генетические особенности плюс индивидуальную генеалогию, наследуемую от родителей. И в этом гораздо больше нашей самости, нежели генетического потенциала. Мозг может быть предопределен генетически, но далее он подвергается воздействию стимулов из внешней среды через то, что мы усваиваем и переживаем. Прежде чем предпринять более глубокое исследование того, как все эти влияния формируют наш мозг, давайте вернемся к этой не такой уж чистой дощечке, каковую являет собой мозг младенца, как развивается мозг и какой вывод можно сделать из этого о нашей природе. Развитие мозга. Более половины экспрессивных генов человека участвуют в формировании такого сложного органа, как мозг. Развитие мозга у человека не происходит в отчетливых и четко определенных этапах, хотя мы можем выделить несколько периодов ускоренного роста. Просто имейте в виду, Прежде чем рождается младенец, одна главная рабочая сила формирует развитие его мозга, это его генетическое наследие. С другой стороны, мы также знаем, что внешняя среда беременной женщины, как и ее внутреннее состояние, оказывают важнейшее влияние на развитие мозга плода. Например, когда будущая мать живет в крайне стрессовых условиях, в так называемом режиме выживания, ее младенец с большой вероятностью будет иметь относительно меньший обхват черепа меньше синаптических соединений в переднем мозге и даже относительно меньше передний мозг и относительно больший задний мозг. Принимая во внимание все, что мы уже усвоили, это не должно удивлять нас. Задний мозг это силовая станция мозга, регулирующая выживание, а передний мозг это центр мыслительных, рассудочных и созидательных процессов. Но при нормальном течении беременности сильнее всего на неврологический рост и развитие плода Влияет генетическая программа. После рождения как генетика, так и внешняя среда воздействуют на мозг младенца, продолжая развивать его. От оплодотворения по второй триместр включительно. Уже через 4 недели после оплодотворения человеческий эмбрион производит более 8000 новых нервных клеток каждую секунду. Это означает создание порядка полумиллиона нейронов ежеминутно в течение месяца. В следующие несколько недель нейроны приступают к созданию мозга, организовываясь в особых местоположениях. Позднее в течение беременности наблюдаются два отчетливых скачка роста в мозге плода. Первый с третьего месяца беременности в четвертом, пятом и шестом месяцах и до начала седьмого. В течение этого времени мозг создает порядка 250 тысяч нейронов ежеминутно. В конце третьего, начале четвертого месяца Нейроны плода начинают образовывать дендриты, устанавливающие синаптические соединения с соседними клетками, формируя обширные области взаимосвязанных нервных сетей. Каждую секунду образуется приблизительно 2 миллиона синаптических соединений. Если подсчитать, мы увидим, что в этот период активного развития мозг плода производит почти 173 миллиарда синаптических соединений в день. В то время как эти ответвления между нейронами соединяются между собой со стремительной скоростью, мозг скачивает основные тенденции и предрасположенности, действовавшие или испытываемые в прежних поколениях. Генетически наследуемая информация становится первыми индивидуальными нейронными паттернами младенца. Как мы уже говорили в третьей главе, нейроны не просто соединяются линейным образом в некую цепочку, а формируют синаптические связи, подобные по форме модели атомов, которые вы, вероятно, видели. Изначальный разум начинает формировать архитектуру мозга, которая будет поддерживать его функции. Учитывая формирование всех этих синапсов, сложно поверить в теорию чистой доски. Третий триместр. Второй период ускоренного роста начинается в третьем триместре беременности, седьмой, восьмой и девятой месяцы продолжается после рождения и заканчивается в возрасте от полугода до года. В этот период происходит чрезвычайное увеличение общего числа нервных клеток. В третьем триместре мозг плода развивается и прорабатывается во всех своих структурах и областях, отличающих человеческий мозг от мозга других видов, включая все складки и выемки, описанные в четвертой главе. Первичная структура мозга устанавливается в течение этого второго неврологического скачка в развитии. Фактически в это время у плода больше нервных клеток и синаптических соединений, чем появится когда-либо за все время жизни. Это по сути сырьевой материал, с которым младенец начнет свой процесс обучения длиной в жизнь. Число синаптических соединений и их здоровье важнее, чем общее количество нервных клеток. Поскольку, как мы теперь понимаем, дендритные соединения скрепляют мозг, обеспечивая его дальнейшее развитие, обогащая интеллектуальные и практические способности, улучшая различные навыки и долговременную память. Представьте, что мозг младенца словно новый бизнес. В начале эта компания нанимает массу неспециализированных рабочих, и никто как будто не может сказать им, куда идти и что делать. Но постепенно они начинают формировать связи с другими работниками. Так появляются сети рабочих, нашедших специализированные, полезные задания для выполнения. Выживание компании зависит в большей степени от здоровья ее сетевых групп, чем от общего числа рабочих. Работники, которые быстрее всех объединяются в эти сети, в состоянии оставаться в компании. Тем не менее, где-то шесть месяцев спустя компания начинает избавляться от тех работников, которые не стали частью установившейся сети. Эта воображаемая компания также продолжает нанимать новых сотрудников, но выгоняет любых рабочих, чья деятельность оказывается необязательной в дальнейшем. Как и в этой аналогии, к третьему триместру у плода оказывается слишком много случайных паттернов. У развивающегося мозга, должны появиться более организованные сети нейронов, которые будут отвечать за выполнение особых заданий. Всего за несколько недель перед рождением, под управлением генов, созревающие нейроны начинают состязаться с соседними нейронами в формировании цепей, которые модифицируются для выполнения особых функций. Идея проста. Группы нейронов, сходящихся вместе быстрее всего и формирующих нервную сеть в отдельной области, останутся в дальнейшем и создадут необходимый паттерн синаптических соединений. Это означает, что некоторые нейроны отомрут, по мере сплочения нейронов, образующих эти важные паттерны. Нейроны, не сумевшие перестроиться достаточно быстро, отмирают. Это неврологическое выживание самых приспособленных называется нейродарвинизмом. Поскольку организация нервных сетей начинается в ходе беременности и внешняя среда мало влияет на этот процесс, можно легко увидеть, что растущий мозг формируется благодаря нашим внутренним генетическим механизмам. От рождения до двух лет. После рождения ребенка примерно 67% потребляемых им калорий используются для питания растущего мозга. Фактически новорожденный переживает такой стремительный рост, что редко не спит более 6 минут подряд. Большая часть его энергии уходит на рост и развитие. Новые синаптические паттерны продолжают развиваться поразительными темпами. И мозг по-прежнему избавляется от необязательных синаптических связей. После рождения развитие мозга происходит не только за счет генетики, но также за счет влияния внешней среды. Когда новорожденный начинает взаимодействовать с окружающим миром, Его органы чувств собирают жизненно важную информацию из внешней среды. Постоянная стимуляция органов чувств заставляет мозг новорожденного развивать сильные синаптические связи. Ребенок в раннем возрасте придает особое значение голосу матери, ведь этот голос сопровождал его все 9 месяцев в утробе. Постоянно получая ту же зрительную и слуховую информацию, он начинает идентифицировать лицо матери с ее голосом. В этом плане ребенок начинает проводить определенные ассоциации для выявления своих важнейших средств выживания. Пробуждающиеся, едва сформированные синаптические связи младенца начинают осуществлять неврологическую запись ощущений из внешней среды. В мозге ребенка начинают формироваться особые паттерны для создания важных нервных сетей, позволяющих мозгу реорганизовывать множество своих функций, и эффективно хранить, восстанавливать и обрабатывать информацию. Мы называем это обучением, и мозг новорожденного учится в быстрейшем темпе за всю жизнь. Например, с рождением младенец способен слышать любой звук, однако только те слова, которые он постоянно слышит от своей матери, образуют основу его родного языка. Если его мать постоянно говорит по-английски, родным языком ребенка станет английский, даже если он периодически слышит людей, говорящих на других языках. Недавние научные исследования продемонстрировали ключевую роль участия родителей в этом процессе. Когда одна группа младенцев гугукала и что-то лепетала, родители по просьбе ученых подбадривали их улыбками и голосом. Во второй группе родители улыбались своим младенцам в любое время безотносительно к издаваемым ими звукам. Младенцы, получавшие немедленный отклик, развивали свои навыки коммуникации стремительнее, чем младенцы, получавшие меньше поддержки со стороны родителей. Такие результаты предполагают, что немедленное родительское одобрение играет важнейшую роль в стимулировании младенцев к экспериментам с новыми звуками и способствует неврологическому закреплению, усвоению элементов языка. В то же время происходит процесс упрощения, в ходе которого мозг модифицирует синаптические связи в соответствии с тем, что он начинает узнавать, запоминать и опознавать. Синапсы, которые активируются реже других, атрофируются, и в итоге они будут отброшены или упрощены. Синапсы, относящиеся, например, к звукам, которые младенец слышит редко, будут удалены. Многие родители, усыновившие детей из других стран в возрасте до двух лет, изумлялись тому, как быстро они осваивали чужой язык, наряду с этим забывая свой родной, если на нем не разговаривали в их новой семье. По мере развития ребенка в определенные критические периоды происходят изменения, независимые от внешней среды. Эти автоматические процессы запрограммированы генетически. В растущем мозге ребенка генетические программы запускают химические и гормональные сигналы, вызывающие активацию определенных нервных сетей. Они в свою очередь позволяют мозгу обрабатывать всевозможные стимулы из внешнего окружения. Соответственно, когда новорожденный смотрит на лица, он может видеть только черно-белые очертания и расплывчатые формы. По мере того, как генетические программы подталкивают его мозг к дальнейшему развитию, нервные цепи младенца становятся более проработанными, что приводит к улучшению зрительного восприятия. Проще говоря, наш естественный процесс развития стимулирует рост нервных цепей безотносительно к каким-либо внешним стимулам. По мере того, как генетические импульсы продолжают прорабатывать органы чувств, и мозг растет, мы становимся в состоянии обрабатывать более внушительные объемы информации из окружающей среды, тем самым больше узнавая о внешнем мире. Когда ребенок входит в мир, его мозг начинает формироваться через этот запутанный танец между генетикой и средой, соответственно, природой и воспитанием. Раннее детство. К двум годам человеческий мозг приближается к своему взрослому размеру, весу и количеству нервных клеток. Большинство нейронов продолжают умножаться в течение второго года жизни. В некоторых частях мозга, таких как мозжечок, нервные клетки продолжают множиться и делиться во взрослой жизни. В неокортексе по-прежнему отмечается величайшее число синапсов. К этому возрасту начинают развиваться нервные цепи лобной доли. Однако по генетической программе лобная доля не прекращает развитие до 20 с лишним лет. Продолжается избирательное упрощение синапсов, начавшееся до двухлетнего возраста. Теперь учитываются преимущественно повторяющиеся переживания, а также генетические влияния. К трехлетнему возрасту мозг ребенка образует около тысячи миллиардов синаптических связей, примерно в два раза больше, чем у среднего взрослого. От пубертата до 25. Очередной ускоренный рост нервной ткани отмечается в пубертатном периоде, когда мозг совершает еще один необходимый скачок, отвечающий генетическим изменениям происходящим в теле. По большей части соответствующие химические и гормональные изменения, влекут за собой структурные изменения в мозге вне зависимости от внешней среды в период отрочества к примеру нервные клетки связанные с эмоциональными центрами в среднем мозге особенно в миндалине активируются и развиваются в этот динамический период можно наблюдать увеличение неокортекса в толщине у мальчиков примерно в 12 лет а у девочек в 11 лет также в ускоренном темпе мозг снова упрощает неиспользуемые нервные цепи. Массовый взрыв роста нейронов сопровождается процессом разреживания связи нервных клеток, и так происходит приблизительно до 25 лет. Учитывая, что каждый раз, когда меняется мозг, происходит повышение осознанного внимания, то есть способности к обучению, запоминанию и выражению собственного «я». Становится понятно, почему в течение этого периода Многие подростки так упорно борются за свои убеждения и самоопределения. На этой финальной стадии проявляется иерархический порядок в созревании человеческого мозга. Первыми оканчивают свое развитие сенсорные и моторные кортексы, области, ответственные за зрение, слух, ощущения и движения. Затем теменные доли завершают свой эволюционный путь, размечая некоторые окончательные паттерны языка и пространственной ориентации. Область мозга, завершающая свое развитие в последнюю очередь, это префронтальный кортекс, отвечающий за направленное внимание, формулировку и проявление намерений, планирование будущего и регулировку поведения. Эта часть мозга обладает наибольшей пластичностью, то есть максимальной способностью к созданию новых связей и освобождению от старых, она позволяет изменяться нам самим. Примерно в возрасте 25 лет при завершении развития лобной доли, Мозг достигает зрелости. Период полового созревания отмечается повышенной сексуальностью, сильными эмоциями, импульсивным поведением и усиленной энергией. Однако до 20 с лишним лет мы бессильно повлиять на все это, потому что именно лобная доля управляет и сдерживает импульсы и эмоции. Проще говоря, наши мысли проясняются приблизительно после 25-летнего возраста. Но даже в этом возрасте мозг не прекращает совершенствоваться. До недавнего времени многие ученые считали, что после 25 лет мозг утрачивает способность к развитию. Но в действительности мы устроены не настолько жестко, не с таким фиксированным монтажом, как когда-то считала наука. На самом деле человеческий мозг чрезвычайно нейропластичен, то есть упорное обучение, получение нового опыта и изменение поведения – позволяют продолжить переплавку мозга и в более позднем возрасте. Это прямо противоречит прошлым утверждениям о том, что мозг, по сути, останавливается в развитии на этой ступени жизни. С этим базовым пониманием того, как генетическое наследие и ранний жизненный опыт формируют мозг, мы, как отдельные индивидуумы, теперь можем погрузиться в более важные вопросы и рассмотреть возможности нашего мозга. Что общего у моего мозга с мозгом других людей? Как проявляется в нем генетическое наследие от моих родителей, делая меня уникальным индивидуумом? Качества, которые делают нас людьми. Представителям любого вида животного мира присущи общие физические, поведенческие и умственные характеристики вследствие общей химической и анатомической структуры их нервной системы. Например, домашняя кошка или выставочная, Лев или рысь, все кошки имеют определенные базовые врожденные свойства. Это же верно и для нашего вида Homo sapiens. Все нормальные здоровые люди являются прямоходящими двуногими и имеют отдельно расположенные большие пальцы. В то время как многие животные видят мир в черно белом спектре, мы видим мир в цвете, поскольку у всех нас имеются особые фоторецепторы. Мы едим и перевариваем пищу общим для всех способом, Придерживаемся одного цикла сна и бодрствования и обладаем разговорным языком. Каждый из нас переживает эмоции и использует ту же лицевую мимику, когда грустит, злится или радуется. Как представители человеческого вида, мы наследуем потенциал к выполнению сложных рассудочных операций. Мы все проявляем схожие физические, поведенческие и умственные свойства, отличающие наш вид. Тем самым природа даёт нам общую основу определяющую нас как человеческих существ. Эти свойства, как и некоторые другие, являются нашими долговременными генетическими особенностями. Другими словами, все виды отличают общие структурные и функциональные признаки. Долговременные генетические признаки наследуемые всеми людьми гарантируют, что все нормальные, здоровые индивиды, рождаются с практически одинаковой химией мозга и функциональными системами. Это опять-таки дает ясный пример научной концепции, утверждающей, что строение определяет функцию. Так как все мы имеем одинаковое строение мозга, мы обладаем одинаковыми функциями. Мы все имеем одинаковое строение тела, и оно, посредством разнообразного опыта, получаемого во внешней среде в процессе эволюции нашего вида, сформировало общее строение мозга. Поскольку мы имеем те же органы чувств, глаза, уши, нос, рот, кожа и тому подобные, и прорабатываем схожим образом те же сенсорные сигналы, такие как боль и удовольствие, огонь горечий для всех. Поскольку мы взаимодействуем с внешней средой, используя те же самые части тела и выполняя практически одинаковые движения. Все мы схоже держим палку, поскольку у нас общее строение пальцев. Совершенно логично, что жизненный опыт, переживаемый нашим телом, выплавил и сформировал наш мозг как макроскопически, так и микроскопически. Каждый человек наследует совпадающие базовые схемы физической, эмоциональной и умственной экспрессии, что определяет нас как представителей человеческого вида. Это наше универсальное право первородства. Как же мы получили эти схемы, которые делают нас людьми? Мозг — это по большому счету память прошлого сформированные за счет адаптации нашего вида к внешней среде в течение миллионов лет. Каждый из наших трех мозгов обеспечивает нас своим набором долговременных генетических признаков, развившихся в ответ на воздействие внешней среды. Например, как мы уже видели, в млекопитающий мозг человека встроена система автоматического реагирования, борьба или бегство для выживания физического тела, строение функции которой вполне схожи с теми, что присущи большинству других млекопитающих. Эта система реагирования развелась у млекопитающих в виде долговременного генетического признака, так как через бесчисленные поколения она улучшала их способности к выживанию при столкновении с хищниками. В ходе дальнейшего развития нашего вида неокортекс записывал весь комплекс усвоенного нами опыта в течение миллионов лет и эти события закодированы в нашем неврологическом аппарате. Например, мы уже говорили, что внутри неокортекса размечены паттерны нейронов, предназначенных для обеспечения нашей способности к вербальному общению. это долговременная генетическая особенность свойственна всем людям. Все, что мы усвоили как имеющее пользу для нашего выживания и утверждения видового могущества, участвовало в формировании строения и функций мозга. Каждое человеческое существо наследует долговременную генетическую память, зашифрованную в нервной системе и представляющую собой, по сути, платформу для обучения, на которую мы, как современные индивиды, опираемся. В нашем обсуждении долговременных генетических признаков мы фокусировались на строении и характеристиках, общих для всех человеческих существ. Поскольку у всех нас имеются, к примеру, руки, мы все разделяем общий жизненный опыт, и обладаем способностями, свойственными всем людям. Если наши руки служат примером долговременного генетического признака, делающего нас представителями одного вида, то отпечатки пальцев являются кратковременным генетическим признаком, наделяющим каждого из нас индивидуальностью. Признаки, наделяющие нас индивидуальностью. В начале нашего обсуждения мы говорили, что и генетика, и среда участвуют в формировании нас как человеческих существ. Учитывая, что все люди имеют схожее строение мозга и фундаментальные физические, поведенческие и умственные характеристики, которые мы называем долговременными генетическими признаками, что в таком случае заставляет нас с рождения проявлять уникальное индивидуальное поведение и мышление? Как развивается наше я? Почему кто-то общителен и агрессивен, а кто-то застенчив и тревожен? Почему кто-то проявляет успехи в устной речи, кто-то обнаруживает склонность к математике, а кто-то наделен особыми физическими способностями? Почему мы отличаемся друг от друга в том, как воспринимаем мир, во что верим, что нас интересует, в наших желаниях и целях, эмоциональных состояниях и способах реакции на стресс? Какие факторы вызывают все эти индивидуальные отличия, которые мы будем называть кратковременными генетическими свойствами, в пределах одного вида? Откладывая в сторону факторы личного опыта и влияния среды, можно сказать, что эти индивидуальные проявления человеческой природы до некоторой степени являются результатом комбинирования генетической информации отца и матери. Это репродуктивное смешение мужского и женского генетического материала создает индивидуальность, на наследующую кратковременные генетические свойства от обоих родителей. Другими словами, мы в итоге станем, как наши родители. Ой, вообще-то мы не рождаемся в точности, похожими на отца или мать, потому что каждый из нас наследует уникальную комбинацию генетического материала родителей, включая некоторые генетические коды родителей, наших родителей и, возможно, предыдущих поколений. Вот так кратковременная экспрессия генов наделяет каждого из нас уникальными чертами. Учитывая огромное генетическое разнообразие, возможность того, что те же родители произведут на свет копию какого-либо индивида, не считая случаев однояйцевых близнецов, более чем невероятно. Таково положение для всех видов, обменивающихся своими ДНК и добавляющих в генофонд уникальные генетические особенности каждого индивида. Если говорить упрощенно о процессе кратковременного наследования, мы получаем особые гены от обоих родителей. Гены отвечают за выработку белка во всех клетках нашего тела. Клетки костей вырабатывают костный белок. Клетки печени вырабатывают печеночный белок и так далее. Все наши мышцы, внутренние органы, кости, зубы, анализаторы воспроизводят свои клетки, основываясь на комбинированной генетической информации унаследованные нами от родителей. Например, мы знакомы с очевидными физическими характеристиками, переданными родителями своему потомству, такими как цвет волос, рост или строение костей. Для простоты мы просто признаем, что сложный набор переменных факторов определяет, какие именно из унаследованных признаков проявятся. Однако наша индивидуальная экспрессия не в тех чертах, которые физически напоминают кого-то из наших родителей, в тончайших паттернах расположения нервных клеток. Мозг каждого человека структурирован уникальным образом в соответствии с указаниями ДНК от ближайших прародителей. Каждый из наших родителей, имевший какой-либо жизненный опыт, развивший те или иные свойства личности и навыки и испытывавший определенные эмоции, хранит эту информацию в мозге в паттернах синаптических связей или нервных сетей. Кажется, что наши родители передают нам часть своего уникального темперамента и предрасположенностей в виде кратковременного генетического кода. На самом деле нам свойственно наследование склонностей и эмоциональных тенденций, проявлявшихся нашими родителями в широком плане. Допустим, ваша мать имела склонность чувствовать себя жертвой. Если она постоянно страдала как умственно, так и физически, была полна сожалений, обвиняла во всем других и научилась превосходно оправдывать себя, у нее есть все шансы сформировать свои синапсы в соответствии с этими устойчивыми устремлениями. Ее повторяющиеся мысли и переживания закрепили эту нейрохимическую программу. И тогда мы можем говорить, что нервная сеть вашей матери, выражающая ощущение жертвы, будет влиять на то, каким человеком станете вы или другой ее отпрыск. То же самое верно и в случае, Когда родитель музыкально одарен, нервные сети такого человека могут предрасположить его ребенка к естественной склонности играть на музыкальном инструменте. Практика и мысленная проработка в сочетании с устойчивыми переживаниями формируют подобным образом мозг на микроскопическом уровне. На самом деле достоверно известно, что область левого полушария, называемая планум темпорале имеет большие размеры у музыкантов. Скопления нейронов соединяются и образовывают сети, порождая особенности нашего мышления, поведения, ощущений и реакций. От обоих родителей мы наследуем гены, направляющие выработку нервных клеток у нас в мозге. При репродукции этих нервных клеток производится особый белок, составляющий структуру нейронов. Еще до нашего рождения эти гены начинают отдавать приказы по формированию исходных паттернов, в соответствии с которыми скрепляются наши нервные клетки. Примерно с шести месяцев в утробе мозг плода следует генетическим указаниям с уникальной комбинацией по прокладке паттернов, предварительно размеченных синаптических связей. В ходе этого процесса, в его простейшем выражении, нейроны мозга плода начинают собираться и организовываться, отражая фрагменты комбинированных генетических схем его родителей, Генетическая карта ребенка получается совершенно уникальной, с отчетливой комбинацией кратковременных свойств. Таким образом, мы можем унаследовать некоторые эмоциональные и поведенческие особенности наших родителей. Наиболее закрепляемые паттерны нервных сетей прокладываются самыми обыденными мыслями и действиями, которые затем создадут в мозге наиболее используемые нервные цепи. Вот так закрепленные программы проявляются в течение человеческой жизни. Нам свойственны мысли, действия и чувства, схожие в общем и целом с родительскими, поскольку мы могли унаследовать их. Однако не спешите обвинять или благодарить родителей. Нам еще предстоит охватить уйму информации. По большому счету мы, кажется, наследуем некоторую неврологическую проводку наших родителей. Если так, то в целом синаптические связи охватывают только общие индивидуальные черты, а не специализированную информацию. И поскольку каждый человек получает неповторимое генетическое наследие, наши гены обеспечивают нас мозгом, имеющим характеристики, отличающие нас от любого другого человеческого существа. Паттерны скопления нервных клеток уникальны у каждого человека, позволяя всякому из нас думать по-своему. По сути, компоновка вашего мозга определяет вас как индивида. Если ваши долговременные генетические свойства выражаются в строении руки, в ее общей схожести с руками ваших предков, тогда можно сказать, что ваша индивидуальная компоновка подобна личному уникальному отпечатку пальца. Ваша собственная компоновка делает вас неповторимым. Структура мозга. На первый взгляд, человеческий мозг кажется аморфным, лишенным какого-либо особого строения. Тем не менее, внимательный осмотр выявляет, что архитектура неокортекса четко организована и состоит из складок, петель, валиков и впадин, поразительно последовательных у каждого человеческого существа. Эти структурные области или территории мозгового вещества отвечают за те же самые частные функции и модели поведения у всех людей. Как уже обсуждалось в четвертой главе, слух, зрение, вкус, движение, тактильные ощущения и даже музыкальные предпочтения, в числе прочего, заранее закреплены за конкретными идентичными областями, размеченными в долях неокортекса у каждого человеческого существа. Отметим также, что этот закон применим и к остальной части мозга. Средний и рептильный мозг, включая мозжечок, поразительно схожи у разных людей. Нам, как человеческим существам, свойственно нечто общее в поведении, отправлении основных функций, мышлении, общении, движениях и даже в обработке данных от органов чувств, получаемых из внешней среды. И вот каков вывод. Поскольку все мы неврологически, биологически и структурно имеем общую анатомию, мы обладаем и относительно схожими характеристиками, общими для всех человеческих существ. Уже в 1829 году ученые предпринимали попытки соотнести конкретные области мозга с функциональными способностями. Их первоначальные усилия были направлены на анализ бесчисленных выступов на поверхности черепа. Они проводили связи между отдельными выпуклостями и некоторыми врожденными побуждениями или когнитивными способностями людей, давая названия размечаемым областям в соответствии с особыми свойствами психики, как, например, орган удовлетворения или орган агрессивности. Если некий выступ на поверхности черепа был больше у одного индивида, чем у других, Исследователи заключали, что в том месте имеется больше мозговой ткани. Согласно этой модели, каждый индивид имеет свою собственную уникальную карту мозга. Эта архаичная система картографии мозга, основанная Францем Галлем, получила название френологии. По милости божьей, френология была быстро опровергнута. Вместо этого европейские университеты начали изучать функционирующий мозг, проводя разнообразные эксперименты на животных, а также применяя электроды с низким напряжением к различным областям живого человеческого мозга. Неврологи быстро ушли вперед от модели Галя в соотнесении различных областей мозга с определенными функциями. Примерно в то же время французский невролог Поль-Пьер Брака занимался изучением мозга умерших людей, страдавших при жизни определенным расстройством речи. Он представил как минимум 8 подобных случаев в научном сообществе, Отмечая те же самые повторяющиеся повреждения одной и той же области левой лобной доли. С тех пор эта область называется областью брака. В то время зарождалась подлинная наука, хотя ее еще пытались определять как более продвинутую форму френологии, но это было не так. Мы можем характеризовать эти области и под области нового мозга как размеченные предварительно заданные анатомические модули или отделы. Давайте пройдемся от самого крупного к самому малому, чтобы вам стал понятен переход от долговременных к кратковременным свойствам нового мозга. Большие полушария подразделяются на доли, доли подразделяются на области или зоны, далее области размечаются на подобласти, называемые отделами или модулями, а отделы состоят из отдельных колонн нервных сетей. По мере нашего продвижения к самым малым уровням мы приближаемся к индивидуальности. Прежде всего, почему мозг так организован? Для чего эти подобности и отделы? По мере развития нашего вида в течение миллионов лет через разнообразный опыт определенные универсальные долговременные способности, подтверждавшие свою пользу для выживания, кодировались в мозговой коре в нервных сетях. Эти сообщества нейронов назначались для выполнения особых функций общих для всех человеческих существ. Таким образом, различные части неокортекса специализировались для выполнения умственных, когнитивных, чувствительных и моторных функций. У всех нас бесчисленные виды сенсорной информации, поступающие из внешней среды, обрабатываются в относительно тех же специализированных нервных участках. В течение тысячелетий эти нейронные паттерны передавались на генетическом уровне от поколения к поколению. Подобласти и отделы мозговой коры Изначально размеченные участки, служащие общей платформой для человеческого опыта и стартовой площадкой для нашей личностной эволюции. В этом отношении люди приспособлены к знакомым стимулам из внешней среды, которые мы как вид получаем на протяжении уже миллионов лет. Мы были приспособлены к обработке определенной информации в особых отделах неокортекса, чтобы каждое новое поколение нашего развивающегося вида могло испытывать то, что уже было усвоено, заложено и закодировано в наших синапсах и, наконец, проявлено в нашей генетической экспрессии. Это объясняет, почему сенсорные и моторные гомункулусы существуют в виде предварительно размеченных областей, относящихся к нашим настоящим способностям. И по этой же причине наша слуховая кора может обрабатывать каждую фонему, а зрительное – свет, цвет, движение и прочее. У разных людей даже индивидуальные отделы, расположенные в различных порцеллах полезной площади, поразительно схожи. Отделы, как мы теперь знаем, это специализированные собрания нервных сетей. Они одновременно универсальны и индивидуальны. Что универсально в модулях, это то, что мы все от природы имеем почти одни и те же области мозговой коры, размеченные в виде центров обработки данных а индивидуально в них то, насколько хорошо мы, как различные личности, можем обрабатывать, оптимизировать и модифицировать сгруппированную информацию в модульных секторах неокортекса по сравнению с другими людьми. Исходная концепция структуризации утверждала, что эти индивидуальные области в пределах долей неокортекса имеют четкие границы и практически не взаимодействуют с другими отделами, неважно, насколько близко они расположены. Считалось, что каждый отдел действует, выражаясь фигурально, как частная неврологическая собственность. Теперь такие взгляды устарели. Неврологические области в высокой степени интерактивны и взаимосвязаны, не жестко зафиксированы, как считалось раньше, поскольку по самой своей природе нервные клетки в состоянии соединяться и отделяться от других нейронов. Поскольку нейроны и нервные сети модифицируют свою географию, подобласти мозговой коры включают как фиксированные, так и переменные модульные зоны. Что же заставляет модуль изменять свои географические границы? Податливость этих зон зависит по большей части от нашей способности к обучению и направленному вниманию. Имеются и другие недостатки идеи жесткой модульной структуризации. Мозг это в высшей степени интерактивный орган. Принимая во внимание то, что нам известно на сегодня о синаптической пластичности нейронов, их способность к реорганизации весьма примечательна. Также мозг не так линейен, чтобы повреждение одной области не повлияло на другие. Когда на сцинтиграмме мозга наблюдается повреждение особых модулей нервных цепей, соседние модули производят схожие, но не идентичные когнитивные искажения. Это дает еще одно свидетельство в пользу того, что модули действуют не как четко определенные отдельные блоки, а как непрерывные, взаимосвязанные элементы в пределах коры головного мозга. У нормальных здоровых людей мыслительный процесс не происходит в раздельных сегментах. Нам свойственны плавные, взаимосвязанные переходы от одной мысли или когнитивной функции к следующей, что отражает непрерывное движение неврологической активности мозговой коры. Представьте, что вы берете за край простыню, свободно лежащую на кровати, и встряхиваете ее, вызывая трехмерную волну, движущуюся от точки распространения. Эта модель лучше объясняет происходящее в новом мозге. Импульсы нервных клеток сходятся и расходятся. Когда они расходятся, они распространяются вовне, используя индивидуальные модули как среду, повышающую их активность и позволяющую им охватывать более существенные территории. Поскольку нервные клетки имеют ответвления, способные сообщаться параллельно с бесчисленными другими нервными клетками, множество модулей могут быть активированы одновременно. Представьте каскад мигающих электрических паттернов, распространяющихся в трехмерном пространстве. Структуризация описывает, как организован мозг, но модульная концепция может быть не совсем верна. Модули, разумеется, существуют как отчетливые блоки внутри неокортекса, Определенные умственные и физические функции закреплены за отдельными нервными цепями внутри под областей мозга. Однако эти под и модули используются как индивидуальные элементы, участвующие в цельном потоке сознания. Мышление не структурировано, это относительно плавный и непрерывный процесс. Мысль можно связать с концепцией модулей, действующих в унисон. Теперь мы можем достичь лучшего понимания взаимосвязи обучения и когнитивной обработки информации. Через обучение и усвоение жизненного опыта мы повышаем интеграцию связи между нервными клетками, и такие улучшенные синаптические паттерны способны обеспечивать более значительный и разнообразный мыслительный процесс. Кодирование новых знаний и опыта в синаптических связях нашего мозга подобно модернизации аппаратного обеспечения компьютера. Не считая того, что отдельные человеческие существа уникальны в том, как они обрабатывают когнитивную информацию. К примеру, я нахожусь в Японии, когда пишу эту главу. Я уверен, что если бы мы исследовали, как мой мозг обрабатывает информацию, основываясь на том, чему я учился в течение жизни, работа моего мозга отличалась бы от паттернов неврологической деятельности типичного японца который пишет иероглифами, читает тексты слева-направо и сверху-вниз и обычно владеет больше, чем одним языком. Тоже было бы верно, если бы такой человек и я имели схожую травму мозга, повредившую те же модули мозговой коры. Я зажигаю неврологические паттерны в моем мыслящем мозге в своей уникальной манере. Так что этот процесс всегда отличается от подобного процесса у других людей. Неопределенность возникла после того, как ученые разметили области на сенсорной моторной, слуховой и зрительной кортексы со всеми сопутствующими функциями. Эта географическая модель не давала указания на то, где расположены наши высшие способности и навыки, где анализируются сложные математические уравнения, где обрабатываются нелинейные абстракции неформальной логики какая область отвечает за божественное вдохновение? Какова неврологическая база для сложных интеллектуальных или умственных навыков? Где именно существует индивидуальность? Как мы обучаемся? Возможно, ответы на эти вопросы способны дать не исследование деятельности доли мозга по отдельности вне зависимости друг от друга а целостное понимание, при котором под области нервных сетей координируются между собой для выработки различных уровней разума. Ключ к пониманию, как различные области мозга работают вместе для производства разума, в том, чтобы воспринимать их как инструменты симфонического оркестра, а не сами по себе. Теперь нам нужно расширить определение нервной сети. Нервная сеть может также охватывать множество различных отделов и под областей по всему мозгу, зажигающихся в унисон, чтобы выработать определенный уровень разума. Правда такова, что сумма частей составляет больше, чем целое. Природа против воспитания. Ученые давно спорят о том, насколько наш мозг формируется генетическим наследием, природой, и средой, и жизненным опытом, воспитанием. Другими словами, что определяет нашу судьбу? Наследственность или среда? Мозг, с которым вы рождаетесь, разумеется, не является чистой дощечкой, ожидающей, что на ней напишет жизненный опыт. И также вы не рождаетесь с генетикой, которая диктует вам, как вести себя, как действовать, реагировать, думать, чувствовать и созидать, согласно предопределенному неизменному образцу. Природа, долгая и краткая. Наше генетическое наследство представляет собой комбинацию долговременной генетической информации общий для всех представителей вида и кратковременных генетических указаний, полученных от каждого из наших родителей. Общая структура мозга и его обобщенные функции составляют долговременные признаки, выработанные нашим видом в результате миллионов лет эволюции. Кратковременные генетические признаки от наших родителей и от их родителей вплоть до нескольких поколений наделяют нас индивидуальностью. Оба вида генетических признаков, долговременные и кратковременные закрепляются в мозге по мере его развития, до нашего рождения и в особенности в течение первого года жизни. Когда мы говорим о неких закрепленных в мозге областях, мы имеем в виду фиксированные изначальные паттерны нервных связей, наделяющие нас неповторимыми личностными качествами, мимикой, скоординированными моторными навыками, интеллектом, эмоциональными наклонностями, рефлексами, уровнем тревожности, внутренним химическим балансом, манерами и даже творческими и артистическими способностями. Природа наделила нас как долговременными, так и кратковременными генетическими признаками, и мы можем назвать все это нашей природой. Воспитание – наша среда и жизненный опыт. Помимо генетического наследия, наш мозг в течение миллионов лет формирует и отливает, иначе говоря, воспитывает, то, что мы, как представители вида, усвоили и пережили при взаимодействии с внешней средой. Это также касается нашего индивидуального жизненного опыта, который записывается у нас в мозге. Недавние исследования продемонстрировали влияние воспитания и выявили, что мы в значительной мере формируемся за счет жизненного опыта в течение первых лет жизни, когда образовываются синаптические связи и нервные сети. Природа и воспитание действуют вместе. В таком случае устройство мозга определяется сочетанием генетических признаков и усвоенного опыта в течение всей жизни. Мозг развивает не природы или воспитание по отдельности, а их заслуживающее всяческого внимания взаимодействие в этом процессе. Кроме того, обстоятельства внешней среды, могут воспрепятствовать проявлению некоторых аспектов генетического потенциала человека. Если оба родителя по специальности физики, ребенок, еще пребывая в утробе, может нести в себе генетический потенциал высокого интеллектуального развития. Однако в случае, если мать в течение беременности станет принимать некий вредный лекарственный препарат или будет подвергаться сильному стрессу, Генетическая схема ребенка может оказаться нарушена нездоровой средой в утробе матери. Или же если ребенок будет плохо питаться в течение первых двух лет жизни, это может отрицательно сказаться на развитии мозга и, соответственно, на его интеллектуальных способностях. С другой стороны, если ребенок генетически предрасположен к тревожности и робости, ему могут помочь любовь родителей и советы опытного педагога. Некоторые исследователи утверждают, что унаследованные синаптические связи отвечают только за 50% свойств нашей личности. Мы наследуем от родителей знания, модели мышления и чувства. Но это только половина нашей личности. Генетические межнейронные связи являются не более чем платформой, на которой мы стоим в начале жизни. Для того, чтобы мозг усвоил что-то новое, Имейте в виду, что обучение сопряжено с созданием синаптических связей. Ему требуются хоть какие-то связи, с помощью которых можно будет строить другие. Поэтому мы начинаем жизнь с теми или иными унаследованными связями и усвоенными воспоминаниями от прошлых поколений. И мы используем эти связи в качестве основы для создания новых. Учитывая, что люди рождаются с предрасположенностью к какому-либо поведению, с определенными свойствами психики и талантами, представляющими собой закрепленную на генетическом уровне память поколений предков, в особенности по прямой линии. Становится понятно, что мы приходим в этот мир нагруженными долговременными и кратковременными нервными цепями, определяющими нашу природу. Если между природой и воспитанием происходит постоянный взаимообмен, тогда то, что мы переживаем во внешней среде, только способствует воспитанию нашего «я», являясь в действительности текущей работой. Каждый раз, как мы узнаем что-то новое, мы устанавливаем наши собственные дополнительные нервные связи, добавляем новый стежок к этому трехмерному гобелену нашей нервной ткани, и наше «я» меняется. Так природа в своей щедрости дает каждому индивиду подлинное начало, однако с предустановленными базовыми знаниями. Мы рождаемся с определенным набором предустановленных знаний, загруженных в наш мозг, что позволяет нам оставаться в авангарде эволюционного развития нашего вида. Это определяем мы сами, добавлять ли нам собственные синаптические связи путем сознательного взаимодействия с внешней средой. Мы можем добавлять новые нервные цепи к нашей нейронной архитектуре. Мы можем далее модифицировать и проектировать прогрессивного нового себя. Из этого, как можно понять, следует, что не осваивая новых знаний и не получая нового жизненного опыта, мы идем по ограниченному генетикой пути, поскольку в таком случае активируем только те цепи, которые эквивалентны генетической памяти наших родителей. Наши первые стимулы. Есть некая ирония в том, что первые внешние стимулы новорожденный обычно получает от своих родителей наделенных по большей части такой же генетикой. От младенчества до отрочества ребенок выстраивает свое поведение, контактируя с людьми из ближайшего окружения. И здесь немало важную роль играют зеркальные нейроны, тип мозговых клеток, способствующих поведенческой имитации. Когда ребенок наблюдает особенности поведения, эмоциональные реакции и даже манеры, проявляемые одним или обоими родителями, Эта информация позволяет активировать существующие предустановленные нейронные паттерны и тем самым дает толчок в направлении состояния сознания, которое может превалировать в течение всей его жизни. Другими словами, если вы наследуете от родителей нервные цепи, выстроенные ими в течение жизни, и на их основе строите 50% своей личности, отталкиваясь от генетической программы, Другие 50% личности, которые вы строите, отталкиваясь от внешней среды в наибольшей степени, подвергаются влиянию людей, от которых вы унаследовали эти самые программы. Каковы в таком случае шансы для проявления вашей индивидуальности? Я уверен, что именно поэтому в некоторых античных философских школах было принято забирать детей у родителей в раннем возрасте, чтобы они обучались под руководством великих наставников. Великие учителя своего времени, по-видимому, понимали, что дети обладают значительным генетическим потенциалом, и если они смогут обучать этих детей вдали от знакомых влияний, возможно, у них будет больше шансов стать выдающимися личностями. Раннее развитие мозга и последующее – это два широких параллельно идущих пути. В первую очередь мы создаем новые синаптические связи и нервные цепи и упрощаем старые не подтверждающие своей необходимости для нашего выживания или развития. Такой процесс упрощения способствует нервной организации в соответствии с генетическими программами, сформировавшимися в ходе естественного отбора. Внешняя среда играет не менее важную роль в устранении паттернов, не имеющих жизненно важного значения или не служащих на пользу нашей жизнедеятельности. Такое самосовершенствование – происходит как за счет генетических программ, так и за счет информации, получаемой нами из внешней среды. Сочетая природу и воспитание, мы культивируем, формируем и прореживаем наш нейронный сад для соответствия нашим нуждам. Жёсткий мозг пластичный мозг. Как генетика так и жизненный опыт кодируются в мозге в виде нейронных связей. Для большинства видов животных это является критерием выживаемости. Если животное сталкивается с хищником у водопоя, его способность спрятаться или затаиться, используя свои маскировочные свойства, может обеспечить ему выживание. В следующий раз это животное может пойти к водопою другим путем, чтобы избежать опасности, столкновение с которой отложилось в его памяти. Такой уровень умственной гибкости позволяет различным животным преодолевать жесткие поведенческие паттерны. Более того, животное может адаптироваться и повысить уровень своего развития, закодировав успешные поведенческие паттерны, которые оно сумело усвоить и запомнить в свою неврологическую конструкцию, которая перейдет к следующему поколению. Если достаточное число поколений этого вида будет вести себя схожим образом в подобных опасных ситуациях, тогда со временем путем генетического смешения многие из этих животных получит схожую генетику. В итоге частный случай поведения может стать долговременным генетическим свойством, разделяемым всеми представителями одного вида. У людей жизненный опыт, называемый воспоминаниями или усвоенными знаниями, также размечается в виде синаптических связей. Долговременные генетические паттерны нервных цепей и структурированные системы мозга, свойственные нашему виду, представляют собой результат усвоенного, закодированного жизненного опыта, передававшегося между людьми в течение многих лет. Генетические нервные сети, наследуемые нами, также несут в себе закодированные воспоминания усвоенного опыта. Наши родители, их родители и даже прабабушки и прадедушки вносят свой непосредственный вклад в наше генетически предустановленное мозговое вещество через свой жизненный опыт, формировавший и отливавший их мозг в течение жизни. Это подкрепляет традицию, восходящую к древности, по которой королевская семья сохраняла свою кровную линию. Вот так культурные, мировоззренческие и даже расовые особенности могут проникать в нашу нервную схему. Поэтому генетическая схема и личная схема, создаваемая через получение жизненного опыта, являются двумя путями к одной цели. Усвоение новых знаний позволяет нам меняться. Эволюция позволяет преображать наши гены. Усвоение новых знаний происходит, когда природу дополняют воспитанием. Эволюция происходит, когда плоды воспитания возвращаются в природу. Таков круговорот жизни. Каждый раз, когда мы усваиваем что-то новое, мозг обрабатывает информацию и создает новые нервные цепи, кодирующие в нейронах память о приобретенном опыте. Это важно, поскольку показывает, что мы имеем возможность адаптироваться, под воздействием внешних стимулов, и менять свое поведение соответственным образом. Нейропластичность позволяет нашему мозгу изменять свои синаптические схемы. Это изначальная, универсальная, долговременная генетическая особенность человека. Она дает нам привилегию обучаться на основании опыта, получаемого во внешней среде, чтобы мы могли менять свое поведение, добиваясь желаемых результатов. Заучить информацию только на интеллектуальном уровне недостаточно. Мы должны применять полученные знания, чтобы создавать новый жизненный опыт. Если бы мы не могли синоптически перестроить свой мозг, мы не могли бы меняться в результате жизненного опыта. Лишенные способности меняться, мы не могли бы развиваться и были бы жертвами генетических предустановок, доставшихся нам от предков. Еще в начале 1990-х годов большинство ученых полагало, что стимулы внешней среды, воспитания, могут влиять на поведение только в пределах унаследованных, предварительно размеченных мозговых паттернов, природы. Теперь же мы знаем, что человеческий мозг Достаточно пластичен, чтобы пересилить генетически запрограммированные отделы или модули, размеченные для зрительного или слухового восприятия, и перестроить их для выполнения новых функций на основании внешних стимулов, пригодных для обработки. Если в некой области мозга не хватает информации из внешней среды вследствие того, что один из органов чувств не функционирует, другая область мозга компенсирует нехватку данного стимула, за счет действующего органа чувств. Например, большинство людей слышали, что слепой человек может развить острый слух или повышенное тактильное восприятие. Однако люди за пределами научного сообщества могут не знать о том, что в мозге слепого человека обширная область кортекса, отвечающая в нормальном состоянии зазрения, берет на себя функцию обработки звука и касания. Кроме того, когда исследователи завязывали глаза зрячим людям на пять дней, то уже через два дня ФМРТ показывала всплески активности в их зрительном кортексе при выполнении заданий пальцами или прослушивании различных звуков. Ученые также могут провести функциональную сцинтиграфию мозга у зрячего человека и наблюдать область сенсорного неокортекса, предназначенную для чувствительного восприятия кончиками пальцев. Когда мы сравниваем сцентиграмму зрячего человека с сцентиграммой слепого, полученные, когда он читал пальцами шрифт Брайля, мы видим, что в сенсорном кортексе активируются гораздо большие отделы. Это говорит о том, что при сознательном и многократном направлении внимания на что-либо мозг в силу своей пластичности начинает использовать новые области, чтобы компенсировать изменения типа стимула. Тот факт, что мозг слепого человека может размечать новые дендритные связи в зрительном кортексе, Для обработки звука или касания ставит под вопрос модель генетической предопределенности. Это прекрасный пример нейропластичности, преодолевающей генетическую программу. Согласно устаревшему ограниченному пониманию нервной организации, отделы мозга рассматривались как раз и навсегда размеченные территории. Однако бесчисленные эксперименты на модульную пластичность продемонстрировали, как нервные цепи исходно определенные к одной области, могут буквально расширять границы своих владений, переходя на другие нейронные модули. Обычно для таких изменений требуется перераспределение. Когда одна область нейронных колоний распространяется, чтобы занять новую функциональную территорию, другие области минимизируются. Возьмите для примера читателя шрифта Брайля, потерявшего зрение очень давно. При чтении он обычно использует указательный палец одной руки. Когда он ведет кончиком пальца по выпуклым точкам на поверхности бумаги, его чувствительные рецепторы считывают информацию, которую не могут видеть глаза. Указательный палец и без того богато наделен рецепторами и имеет ассоциированный модуль в кортексе, довольно обширный по сравнению с другими областями. Обсуждая сенсорный кортекс и гомункулуса, Мы говорили, что чувствительность – главная причина того, что странный человечек так не похож своими очертаниями на нормального человека. Некоторые модули кортекса занимают больше пространства, потому что части тела, связанные с этими областями, более чувствительные и несут большую ответственность за получение сенсорной информации из внешней среды. Для сравнения ученые провели функциональную сцинтиграфию мозга опытных и неопытных читателей шрифта Брайля в отношении того, какая область их сенсорного кортекса включается когда они используют указательный палец для чтения. Сцинтиграммы опытных читателей шрифта Брайля показали, что модуль активированный их указательным пальцем был гораздо больше чем у неопытных читателей шрифта Брайля. Как можно было ожидать модуль сенсорного кортекса был увеличен, только в полушарии, отвечающем за указательный палец, правый или левый, который они в основном использовали. Постоянная стимуляция крошечного участка кожи на кончике указательного пальца вызвала увеличение соматосенсорной области неокортекса. Другими словами, поскольку опытные читатели шрифта Брайля постоянно фокусировались на этом пространстве в один сантиметр на кончике пальца, Ассоциированный модуль для обработки сенсорного входа от указательного пальца по преимуществу возобладал над соседними сенсорными территориями. Когда такое происходит, модули, относящиеся к частям тела, которые используются менее интенсивно для получения сенсорной информации, например, ладони или предплечье, теряют часть своей изначальной территории. Нервные сети, предназначенные для одного модуля, могут даже перенимать работу других заранее заданных модулей. Возьмите читателей шрифта Брайля, использующих три пальца, а не один, для обработки сенсорных данных. Все три пальца одновременно получают те же сенсорные стимулы снова и снова. Что происходит с исходно распределенными генетическими паттернами соматосенсорного кортекса? Слепой читающий шрифт Брайля тремя пальцами, концентрируется, фокусируется и обрабатывает повторяющиеся стимулы от трех пальцев одновременно. И сенсорная карта тела, размеченная в мозге, приспосабливается, сплавляя воедино нервные сети для облегчения поставленной задачи. Тогда как в обычных условиях каждый из трех пальцев имел бы свой собственный модуль в сенсорном кортексе. Эти нервные клетки сливаются вместе, Создавая одно большое сенсорное поле, охватывающее все три пальца. Когда такие трёхпальцевые читатели шрифта Брайля получают касательный стимул только от одного пальца, нервные клетки сенсорного кортекса, отвечающие за два других пальца, также зажигаются. Мозг не может определить, какой именно палец задействован, поскольку их прежде отдельные модули теперь слились в одно увеличенное поле в подобласти сенсорного кортекса. Нервные клетки, которые постоянно зажигаются вместе, в итоге скрепляются. Синаптические паттерны нервных клеток, предписанные к особому признаку, могут модифицироваться даже в пределах существующих модульных полей. Нервные связи в пределах модуля могут стать настолько проработанными и усложненными, что человек будет демонстрировать повышенную чувствительность или способности. Например, когда настройщик пианино развивает свое ухо через постоянное обучение и указания экспертов, добиваясь точного слухового отклика на многократно повторяющиеся звуки. Какое-то время спустя ему достаточно собственного слуха, без всяких инструментов для выполнения работы. Намеренное повторение этого процесса позволяет ему с повышенной остротой различать звуки, которые другие люди даже не слышат. Настройщик пианино, имеющий многолетний опыт работы, в итоге развивает нервные цепи своего слухового кортекса до такой степени, что они становятся гораздо более замысловатыми, чем у большинства людей. Мы также видим нейропластичность в действии, когда сенсорный вход, превышающий нормальный уровень, раздвигает границы генетически размеченных секторов мозга. Другими словами, чем чаще мы используем один из наших органов чувств, тем большая область мозговой коры определяется для обработки соответствующего сенсорного входа. В типичном примере результаты вскрытия демонстрируют, что ремонтники малогабаритных приборов, машинисты или машинные операторы создали более многочисленные и замысловатые нервные сети в моторной области неокортекса по сравнению с исходно отведенными для движения кистей и пальцев. В недавних исследованиях те же ученые изучали мозг умерших людей различного возраста. Их исследования продемонстрировали, что чем более образованным был человек, тем более сложными и многочисленными были нервные сети в языковой области мозга. То, что мы усваиваем и то, как мы запоминаем усвоенное, формирует нас как личность. Как сказал об этом Будда, мы – это результат наших мыслей. Миф о жестком мозге терпит еще одно поражение. Нейропластичность реорганизует отделы мозга. Теперь мы знаем, что большая часть кортекса размечена на особые отделы, связанные с органами чувств, а также отвечающие за все прочие типы восприятия и способности. Поскольку большая часть нейронов мозга уже предустановлена и отформатирована к тому времени, как мы ползаем на четвереньках, вполне логично, что в течение нашей дальнейшей жизни Нервные сети сенсорного и моторного кортекса должны быть надежно закреплены за четко определенными модулями, но это не обязательно так. Есть врожденная патология, известная как синдром перепончатой синдактилии, или, проще говоря, перепончатые пальцы, при которой пальцы младенцев сращены. В самых серьезных случаях такие люди не могут двигать отдельным пальцем, чтобы вместе с ним не двигались все остальные. В результате их возможности сведены к нескольким простым движениям, по преимуществу хватательным. Если посмотреть на сенсорную или моторную карту людей с данной патологией, будет ли она такой же, как у остальных? Нет. При синдроме перепончатой синдоктилии, вследствие того, что пальцы действуют как единое целое, мозг не выделяет отдельные области для каждого пальца и отводит для них общее поле. При функциональной сцинтиграфии мозга человека с синдромом синдоктилии во время движения одного пальца, приводящего к движению и все остальные, высвечивается гораздо большая область моторного кортекса, чем у людей без этой аномалии. Другими словами, в мозге таких людей активируются области, отвечающие за кисти пальцы. Нервные клетки, относящиеся к пальцам, зажигаются вместе и потому скрепляются. Достаточно ли мозг пластичен, чтобы измениться, если данная патология будет исправлена? Если бы структура мозга определялась исключительно генетическими факторами, тогда бы мало что изменилось в случае разделения пальцев. В начале 2000-х годов была разработана технология для разделения пальцев у людей с синдромом перепончатой синдоктилии, чтобы они могли двигать ими по отдельности. Догадайтесь, что произошло с мозгом после проведения такой хирургической операции. Как оказалось, мозг изменился, адаптировавшись к новообретенным функциям пальцев. В течение нескольких недель после операции, мозг определил для каждого пальца отдельную область в неокортексе. Когда функции кисти и пальцев были изменены, мозг также отразил эти изменения. Модель предустановленных отделов мозга, строго организованных и неизменных, оказалось под вопросом. В результате повышения возможностей каждого пальца зажглись новые нейроны в различных последовательностях и паттернах. Нервные клетки, которые раньше зажигались совместно в тандеме, когда все пальцы были сращены, теперь начали зажигаться независимо друг от друга. Когда каждый палец получил новый уровень подвижности, нейроны мозга, отвечающие за движение всей руки, реорганизовались в особые отделы для каждого из них. Нервные клетки, предназначенные для сросшихся пальцев, больше не зажигались совместно и потому не скреплялись. Что это значит для нас? Может, наш мозг остается неизменным, потому что нам свойственно выполнять одни и те же привычные действия теми же самыми рутинными способами, и в результате наш мозг получает однотипные стимулы. Если мы станем делать что-то по-другому, другим станет и наш мозг. Жесткий от природы. Говоря жесткий, мы имеем в виду, что при рождении различные наши качества закреплены за определенными структурами, готовые к активации генетикой либо внешней средой. Жесткие нейронные сети это автоматические программы, включаясь они почти или совсем не требуют нашего сознательного участия для своего функционирования. В то же время активированные жесткие программы требуют от нас огромного сознательного усилия и силы воли для отключения, если такое вообще возможно. Кроме того, когда мы называем некую функцию жесткой, это означает, что возможность изменения предустановленных межнейронных связей для нее слишком мала. Жесткость в данном отношении может также означать, что в случае повреждения некой конкретной нейронной схемы Надежда на восстановление практически нет. Когда схема нарушена или ее вообще не было в организме, изменения будут сопряжены с большими трудностями, если вообще будут возможны. Но хотя это верно, что мозг устроен весьма жестко, особенно некоторые его области. Исследования, уже упоминавшиеся в прошлых главах, подтверждают, что на самом деле при правильных указаниях и ответных реакциях, все не так печально, как казалось раньше. Мозговой ствол и мозжечок, первый подмозг, и средний мозг, второй подмозг, устроены более жестко, чем неокортекс. Поскольку наши первые два подмозга развелись раньше, они хранят в себе более отдаленные воспоминания, ставшие по существу перманентными нервными цепями. Их нейронные скопления имеют более крепкие синаптические связи, поскольку эти паттерны существуют дольше и используются чаще. Эти нервные цепи сохраняются для будущих поколений, потому что проявляли себя с лучшей стороны в течение очень долгого времени. Так как неокортекс является новейшим мозгом у большинства видов, включая людей, в нем меньше жестких программ. Лобная доля наименее жесткая из всех, поскольку является самым поздним неврологическим образованием. Неокортекс – самая податливая часть мозга это платформа для сознательного внимания, воспоминаний и обучения. Неокортекс облегчает нашу мыслительную деятельность, дает нам свободу выбора и ведет запись всего, что мы сознательно усвоили. В этой области мы создаем новые синаптические связи и модифицируем существующие нервные сети. В этом отношении неокортекс постоянно видоизменяется. Выборка и указания. Когда нейробиологи исследовали, как генетика, природа и среда воспитания воздействуют на мозг, развернулись соответствующие дебаты о том, как схожим образом взаимодействует выборка и указания, влияя на наше самовыражение. Термин выборка описывает, как мы развиваемся, используя нервные цепи, которые уже находятся на своих местах в нашем мозге. Нервные цепи означают те миллиарды нейронов в неокортексе, которые упорядочены в сотнях тысяч унаследованных, предустановленных, размеченных синаптических паттернов, управляющих человеческим поведением. Другими словами, мы осуществляем выборку из предварительно размеченных паттернов, которые уже были заучены и записаны нашими прародителями. Предпосылка выборки такова, что мы развиваемся, когда эти предсуществующие паттерны активируются за счет генетики или факторов внешней среды. Например, когда нормальный здоровый младенец достигает определенного уровня развития, он начинает ползать. Для этого ему не требуется никакого внешнего воздействия. Генетическая программа в его мозге запускает одно или несколько предустановленных нервных сетей, побуждающих младенца ползти. Через некоторое время у ребенка активируются другие предустановленные паттерны, побуждающие его подняться на ноги, сделать первые осторожные шаги и начать ходить. Выборка и активация предустановленных нервных сетей также запускаются сигналами из внешней среды. Например, мозг новорожденного уже избирательно запрограммирован для обработки зрительной, слуховой, осязательной и другой сенсорной информации. Однако эти предустановленные области нуждаются в сигнале из внешней среды для своей активации. Если помните наш пример, когда новорожденный слышит шум, и этот фактор из внешней среды побуждает его повернуть голову в направлении источника звука, младенец поворачивается, чтобы увидеть, что вызывает звук, потому что у него уже имеется нервная сеть для обработки слуховой и зрительной информации. Если выборка подразумевает использование уже имеющихся нервных сетей, тогда указание — это процесс, в ходе которого мы развиваем новые межнейронные связи или модифицируем существующие. Указания описывают, как мы обучаемся через воздействие внешнего мира и переживаем их на своем опыте, а затем организуем синаптические связи в соответствии с тем, что усвоили. Указание- это способность к нейропластичности, достаточной для дальнейшего усовершенствования нашей нейронной архитектуры. Многократно повторяемые мысли, действия, эмоции – все это создает и модифицирует нервную ткань, составляющую основу нашей личности. Новый, более восприимчивый разум вырабатывается путем создания дополнительных новых межнейронных связей. Наши мысли и действия всегда отражаются в мозге в форме модифицированных нейронных цепей. Например, если вы много лет учились играть на скрипке, усваивали новые навыки и затем совершенствовали их, предустановленные нервные сети в вашем мозге, отвечающие за моторные навыки, вероятнее всего станут плотнее и крепче связаны. Подробное описание того, как мы развиваемся, должно затрагивать как выборку, так и указания. Проще говоря, мы рождаемся с предварительно размеченными нейронными паттернами, на выбор которых влияет генетика или внешняя среда. Указания позволяют этим отобранным областям становиться более модифицированными и утонченными через наше обучение, изменение поведения или получение нового жизненного опыта. Как вы только что слышали, у нас имеется область в моторном кортексе, отвечающая за движение руки и пальцев, выборка. Но мы можем улучшать эти межнейронные связи через обучение и постоянную практику, указания. Мы начинаем жизнь с генетически унаследованными нейронными паттернами, а затем активируем и модифицируем эти связи с помощью указаний из внешней среды, получаемых в виде нового опыта. Мы уже развиваемся через выборку и указания, но эти процессы позволяют сделать интригующие предположения относительно нашего будущего роста. В нашем мозге, помимо генетически предустановленных областей, имеются латентные, еще не используемые нервные ткани. Мы знаем это, поскольку во время хирургических операций на мозге у взрослых пациентов миллионы нейронов могут быть срезаны, и это никак не влияет на их личностные характеристики и сенсорные функции. Мы можем логически заключить, что у взрослого пациента генетические факторы давно завершили свою работу по активации предустановленных нейронных паттернов, как те, что мы наблюдаем у ползающего младенца. Поэтому нейроны, срезаемые хирургом без очевидных последствий для пациента, могут указывать на то, что мозг каждого человека содержит латентные, связанные паттерны нервных клеток. Представляют ли собой эти нервные сети неоткрытые области человеческого потенциала? Можно ли активировать эти латентные области путем выборки? Можно ли развитие и усовершенствовать их при должных знаниях и указаниях? Можем ли мы задействовать эти области, чтобы достичь нового, более совершенного уровня разума? Если так, возможно, по этому пути пойдет эволюция, и мозг хранит в себе запись не только нашего прошлого, но и будущего.